24. Прости, не хотел мешать. Слейзнер вошёл в прихоже. Но я оказался тут поблизости и подумал, что стоит немного поговорить о случившемся сегодня. О'кей, сказал Хеск, кивнув. Мы только сели есть, но ничего страшного, это может подождать. Замечательно. Слейзнер прошёл на кухню, и махнул Лоне с детьми. Здравствуйте, здравствуйте. «Здравствуйте», — ответила Лона, не поднимая глаз от стакана. «Кто это, мама?» — спросил Бениамин. «Папин начальник». «А кто такой начальник?» «Давай лучше поешь сначала». «Меня зовут Ким», — Слейзнер наклонился, чтобы оказаться на уровне глаз мальчика. «Но да, твоя мама все правильно сказала. Я начальник твоего папы, и это значит, что я им управляю, когда он работает». Точно, как делает твоя мама, когда папа дома. Он рассмеялся и обернулся к Хеско. Или как, Ян? У тебя есть право слова в собственном доме, или всё решает супруга? Э, ну, мы похоже ей не понравится, если ты сегодня поужинаешь. Слезнер повернулся к Лоне. Моженяк поднабрал. Это поэтому вы его держите на диете? Ты сказал, что хочешь поговорить, произнёс Хеск. Слейзнер кивнул, обвёл глазами кухню и затем повернулся к Хеску. На лучше где-нибудь наедине. Хеск кивнул и провёл Слейзнера в глубину дома. Как у вас уютно, Слейзнер огляделся и сунул голову в спальню. Многовато вещей на мой вкус, но вообще очень здорово. Или как сейчас принято говорить? Есть потенциал. Давай сядем тут. Он закрыл за Слейзнером дверь гостиной и сел на самый край дивана, хотя обычно предпочитал кресло. Слейзнер меж тем осмотрелся, уселся в кресло и начал барабанить пальцами по подлокотнику, как будто был у себя дома. По-моему, я здесь никогда не был, сказал наконец Сон и продолжил обводить комнату взглядом. "Ну, может быть, вы и не устраивали новоселья?" "Устраивали, но только для ближнего круга." "Ясное дело", слезнув кивнул. "Это не такое масштабное событие, так что приходится выбирать." В комнате снова повисла тишина, такая же невыносимая. "Э, кстати, не хочешь что-нибудь выпить?" спросил Хеск, больше для того, чтобы эту тишину нарушить. «Хе, а почему бы и нет, если и твоя супруга не против?» Хеск встал и пошёл к двери. «Что будешь? Пиво было бы неплохо. Суббот всё-таки». Хеск поспешил на кухню, чтобы захватить два пива. Но там был только туборг зелёный, поэтому он направился дальше, к холодильнику в кладовой. Наверняка есть хорошее объяснение, почему он не мог просто дать ему обычный туборг или стакан воды с лимоном. Но сейчас не время для анализа. Вернувшись, он увидел, что Слейзнер стоит около книжного шкафа и изучает корешки. "Спасибо". Слейзнер взял бутылку и прежде чем сделать глоток, взглянул на этикетку. "Наребро Брукхус". "Хм, настоящий хороший пилзнер всегда к месту". "Кстати, ты их все читал?" кивнул он на ряды книг. "Не, читает в основном Лона", ответил он, глотнув пиво. "Та же история". Слезнер снова выпил. "Не понимаю, как люди успевают проглотить целую книгу в несколько сотен страниц параллельно с работой, семьёй и прочими обязательствами. В последний раз от корки до корки я читал в юности, когда долел все книги Властелина колец. Я не знал, что ты любишь фэнтези. «На самом деле нет. Это заняло все летние каникулы. Никогда я так сильно не ждал начала учебного года, как тогда. А ты читал их?» «Нет». «Ничего не потерял. Знаю, что они считаются совершенно потрясающими и одними из лучших. Но по мне они, как бы так сказать, сделаны небрежно. Например, то, что человек становится невидимым, как только надевает кольцо всевластия. Он глотнул пиво. Ну я тебя умоляю. Мог он быть немного изобретательнее. Вот, например, человек-невидимка, написанный ещё в XIX веке. А вот там действительно писатель опередил своё время. А пока никто не может не объяснить, как можно быть таким чокнутым, как Фродо? чтобы второй, третий, четвёртый раз надевать кольцо, зная, что моментально появится чёрный всадник. Дай бог с ним. Я здесь не поэтому. За тебя. Он поднял бутылку и вернулся в кресло. Хеск же в свою очередь сел на диван и заметил, что на смену мучительным попыткам слезно казаться весёлым пришла серьёзность. Я слышал о том, что случилось с данными экспертизы. Слезнер поднял глаза и встретился с ним взглядом. Ужасно неприятно, но, к сожалению, не могу сказать, что удивлён. Это их методы работы. Он вздохнул и глотнул пиво. Они не хотят, чтобы мы обнаружили что? спросил Хеск, когда в тот же момент завибрировал мобильный. Ну, слушай, кто бы знал, пожал плечами Слейзнер. Хеск увидел, что звонит Хейнессон, и отклонил звонок. Но я знаю одно, продолжал Слейзнер. Мы должны это выяснить, потому что уж что меня бесит, так это когда кто-то метит на моей территории. Мобильный снова засветился и завибрировал, но как бы не хотелось ему ответить сейчас, разговор придётся отложить. «Понимаешь, о чём я, Ян?» Хес кивнул, хоть и не совсем понимал. «Случившееся сегодня перешло все границы, и я в некоторой степени чувствую свою причастность и хочу извиниться за то, что влез на твою пресс-конференцию и сделал только хуже. Я, правда, не хотел». «Всё нормально?» «Нет, не нормально». Мне, наверное, нужно привыкнуть, что бразды правления в твоих руках. Но я здесь не только чтобы попросить прощения. Прежде всего, я хочу убедиться, что ты не собираешься опускать руки. А почему я должен опускать руки? Тебя, кажется, всё это задело. И, как сказать, поколебало, когда я тебя нашёл в том конференц-зале. «Поверь мне, я прекрасно понимаю, почему. Я чувствую то же самое. В движение пришли и серьезные силы». «И как нам действовать дальше?» «Я... Это твое расследование, а не мое. Но будь я на твоем месте, я бы лучше лишний раз оглядывался. Кстати, ты видел какие-нибудь признаки того, что они побывали у тебя дома?» «Нет?» Ответ прозвучал раньше, чем он успел его обдумать. Ему ничего не оставалось, как придать ему веса, покрутив головой. Никаких. О'кей. Замечательно. Я точно не знаю, удалось ли им завладеть всеми уликами, или у вас осталось что-то представляющее ценность. В любом случае, думаю, мы не должны исключать, что это может случиться вновь, и действовать осторожнее. «Поэтому я хотел бы, чтобы ты взял вот это». Слейзнер положил на столик маленький ключ медного цвета и передвинул к Хеску. «Он от сейфа у меня в кабинете. Знаешь, тот, который врезан в стену рядом со шкафом для бумаг». Хеск кивнул. «Там, к сожалению, нет холодильника, так что для биологических материалов он не подходит. Но для всего остального... Не слишком грамосткого должно быть нормально. И ключи от него есть только у нас с тобой? Конечно, можешь прийти в любой момент. И речь Слейзнера прервал мобильный Хеск, который ожил из-за вибрировал в третий раз. Лучше уж тебе ответить, сказал он и допил пиво. Хеск принял звонок и поднёс телефон к уху. Привет. Слушай, я сейчас немного занят, можно перезвоню. Нет, вы, это срочно, ответил Хейнсен. О'кей, о чём речь? Хеймер только что пробил номер, и как и ожидалось, он анонимен. Возможно, получится выяснить, где он был куплен, и соотнести это с оплатой по карте, но это займёт недели. В общем, ему как-то удалось определить его местоположение, и вот тут-то всё становится интересней, так как номер по-прежнему активен. О'кей. Так у вас есть координаты? «Да, и сначала мы предположили, что что-то пошло не так, и все полностью перезагрузили. Поэтому это заняло время». «Ничего страшного, все равно я немного занят. Но дело в том, что местоположение осталось неизменным, и звоню я, потому что, может быть, у тебя есть какое-то объяснение?» «У меня?» «Да, потому что прямо сейчас указанный номер находится у тебя дома».